Сымаши, не слушая его причитаний, приказал страже отвести государню к воротам Дунхуа и удавить белым шелковым шнуром. На следующий день Сымаши созвал во дворец сановников и объявил: "Наш государь сбился с пути. Он окружил себя распутными женщинами, и по их наговору губит добродетельных и честных людей". Он не достоин быть властителем Поднебесной, поэтому я решил возвести на престол нового, достойного государя, дабы сохранить алтарь династии и дать мир Поднебесный. Что вы скажете на это, уважаемые сановники? «Вы поступаете в соответствии с волей неба и желанием людей», — хором отвечали сановники. Тогда Сымаши, Вместе с сановниками явился во дворец Вечного Покоя и доложил о своем решении вдоствующей государыне. Государыня выслушала Сымаши и промолвила, «Цао Мао! Вот кто достоин занять престол!» Сановники ее поддержали. сымашин отправил гонца в Гюанчен с повелением Цао Мао внуку императора Вэн прибыть в столицу, а Цао Фан отдал пояс и печать, низко поклонился государыне и уехал. Лишь несколько преданных сановников проводили его в изгнание. В день прибытия Цао Мао в Ло Ян, сановники по приказу Сы Ши вышли встречать его с императорской колесницей за городские ворота. Но Цао Мао ни за что не хотел сесть в колесницу и до дворца Добрался пешком. Сымаши отвел его к государине. «Та обошлась Цао-Мао очень приветливо и сказала, «Я знала, что ты будешь правителем Поднебесной. Смотри, не роняй достоинство своих предков, будь воздержанным, почтительным, к старшим насаждай гуманность и добродетели». Сао-Мао долго отказывался от высокого титула, но Сыма-Ши и сановники так настаивали, что в конце концов ему пришлось уступить. Нового государя ввели во дворец великого предела. Теперь порядки при дворе изменились. Даже главный полководец Сыма-Ши должен был являться во дворец с золотой секирой и не смел докладывать государю о делах, не назвав своего имени. Весной, в первом месяце второго года периода «Истинное начало», то есть 255-й год нашей эры, лазутчики донесли Сымаши, что полководец-покоритель Востока Гуан Цюцзянь и Янчжоуский правитель Вэнь Цинь подняли войско и идут на Лоян, якобы мстить за незаконно свергнутого государя. Сымаши заволновался. Поистине, Правителя волю вершить хотели сановники Хань, а военачальники Вэй задумали новую брань. О том, как Сымаши воевал с врагом, вам расскажет следующая глава. Глава 110. вэнь отражает нападение храбрецов, Дзян-Вэйу удается разгромить противника. Когда полководец-покоритель Востока Гуань Цюцзянь узнал, что Сымаши сверг Цаофана и возвел на престол нового государя, он воспылал гневом, призвал на совет правителя Вэн Циня и сказал ему, «Сымаши сверг нашего государя! Небо и земля перевернулись!» «Господин командующий», — промолвил Вэн Цинь. «Если вы подниметесь на справедливую борьбу против злодеев, жизнь моя будет принадлежать вам. Мой второй сын, Вэньян, храбр, как десять тысяч мужей. Он тоже ненавидит сына Ши и ждет случая, чтобы отомстить ему за Цао Шуана. Гуань Цюцзянь собрал шестидесятитысячное войско, стал лагерем в Сянчэне и разослал во все округа и области грамоты, призывающие военачальников встать на борьбу за справедливое дело. Сымаши в это время был болен, но, узнав о мятеже в Хуайнане, двинулся в поход против врага, расположил свое войско в Синьяне и приказал военачальнику Ван Зи